Глава 19. Событие 50. Кто мудр, испытывать не станет ни женщин, друг мой, ни стекла. Лопе де Вега. Феликс Лопе де Вега Карпио. Дня три или четыре температура была. С каждым днем все меньше и не позднее пятого дня с начала болезни все кончилось. Волдыря на правой руке было всего два и их с помощью ванночек удалось победить. Получается, что на девятый или десятый день, Брехт в заперти со счету сбился, болезнь полностью прошла. Еще какая-то слабость оставалась, хотя это может от того, что 10 дней почти ничего не ел Берон. Самая питательная пища – куриный бульон. Иван Яковлевич велел принести в спальню большое зеркало, чтобы оглядеть себя со всех сторон. Нет ли еще где Оспин и насколько сумел похудеть. Принесли, да. Так-то полная хрень. Большим это зеркало назвать непросто. Оно круглое, где-то сантиметров под 40 в диаметре и весит, как будто не из стекла сделано, а из металла. И это понятно. В будущем народ привык к толщине стекол в 3-5 миллиметров, а тут вам не там. Если кто не в курсе, то прокатывать стекла научатся только в 20 веке. Пока листовое стекло делают хитрым способом, двумя хитрыми способами, похожими. Первый для получения довольно больших и прямоугольных стекол. Он подвластен только большим мастерам. Выдувается цилиндр, и вот тут уже от мастерства стеклодува зависит, насколько он велик. Потом его разрезают и уж как получится раскатывают на нагретом металлическом листе. С ним вместе, чтобы не треснуло, стекло и остывают. На стекольных заводах мастеров такого класса мало, а потому оконное стекло не квадратное или прямоугольное, а круглое. Выдувают шар и раскатывают тоже на листе. Готовая продукция – это круг диаметром около 35-40 см с не очень ровными краями и толщиной в сантиметр, а то и больше. И он неровный, там наплывы и концентрические кольца. А как же окна, они же не круглые? Точно они квадратные или прямоугольные, в основном и богатые дядьки режут это толстое стекло на куски и вставляют в специальные свинцовые рамы. Опять свинец. Дорогое импортное вино на свинце, водопровод, свинец и даже окна со свинцовыми переплетами. И часть посуды тоже из свинцово-оловянистых и сурьминых сплавов. Одни яды кругом. Плюсом вся косметика на свинце и ртути. Между прочим, русское слово «сурьма» произошло от турецкого и крымско-татарского «сурьма». Так назывался порошок свинцового блеска плюмбум с, который служил для чернения бровей. Опять свинец. Интересную вещь про стекла на днях выложил Сундуков. Рассказывал, как Воронцов переезжал на лето в имение и расколотил дорогущую раму со стеклами. Она от дождей пролившихся разбухла и не хотела из проема выниматься. Зачем? Не понял Брехт. И узнал вон о чем. Сейчас помещики для своих дворцов и усадеб тоже желали сложных оконных рам. И так как стекло сейчас дорого, а уж рамы свинцовые, в которые столько труда вложено и подавно, то они при переездах из городского дома или имения в сельское перевозили с собой и стекло с оконными рамами. Ничего не меняется. Сталинские командиры и писатели всякие тоже будут перевозить в переделки на всю мебель и столовые приборы на лето. А нет, просто двух комплектов. Увиденным в немного мутноватом и коробящем тебя зеркале Иван Яковлевич остался доволен. Следов оспы, кроме двух волдырей на плече, нет. Лицо чистое, хоть и заросло, десятидневной щетиной. И, как заслуженный бонус, он килограммов 10-15 сбросил. Живота почти не было. Вместо него пара складочек. И от них со временем можно избавиться. Пресс нужно покачать, поприседать, поотжиматься... Так, глядишь, и кубики пресса выступят вместо пузика волосатого Размышление о стекле, пока тяжеленное зеркало тягал, натолкнуло Брехта на мысль, что именно с этого и нужно свое прогрессорство в этом времени начать. Сейчас, конечно, уже известны три основных вида стекол. И натриево кальцевое стекло известно, и свинцовое стекло. Тем не менее, почти 100% выпускаемого сейчас стекла в виде этих кругов и в виде посуды – это калиево кальцевое стекло. Иначе его можно назвать поташное стекло. И в отличие от натриевого, оно более тугоплавкое, твердое и не такое пластичное и способное к формовке, но обладает сильным блеском. От того, что поташ получают непосредственно из золы, в которой много железа, стекло чуть зеленоватого цвета. И в XVI веке для его обесцвечивания начали применять перекись марганца. Но это там, в Европах. А у нас как делали зеленоватое, так и делают. А еще оно очень энергоемкое. И так как и энергию и поташ давал лес для изготовления этого стекла, его называют на Руси еще лесным стеклом. На килограмм поташа шла тонна древесины. Потом на древесный уголь для печей. Жуть. С хрусталем или свинцовым стеклом ситуация немногим лучше. Оно на порядок лучше поташного или лесного. Свинцовое стекло – хрусталь, флинт, глаз, флинт – получается заменой окиси кальция окисью свинца, не калия, то есть поташа. Оно довольно мягкое и плавкое, но весьма тяжелое, отличается сильным блеском и высоким показателем преломления света, разлагая световые лучи на все цвета радуги и вызывая игру света. Красиво, чего уж. Вот только энергоемкость и материалоемкость, количество сожженного леса, у него даже выше, чем у поташного. А что же с натриевым или содовым стеклом? Содовое стекло, кронглаз, крон гораздо менее тугоплавка. Оно мягкое и потому легко поддается обработке, а кроме того оно светлое. Все преимущества в одном флаконе. Энергоемкость и материалоемкость меньше чуть ли не на порядок. Не нужно целый лес вырубать, чтобы получить 6 стаканов. Правда, нужна сода. Немного, всего-то 13-14%. А где взять в этом времени? В Америке есть минерал трона называется. Готовый карбонат натрия. В России нет. И только один Брехт знает, что в заливе Карабагас-Гол немерено глауберовой соли. Нужно на судах и застрахане этим же летом туда за ней экспедицию отправить. Как бы не поздно уже. Нет, ледоход недавно начался. Успеют. Медлить только нельзя.